Эйман Кальби. Одержимые наследники. Северная бабочка. Все персонажи и события в романе являются вымышленными. Любое совпадение с реальностью — случайность. Ты не сбежишь от меня, ведь я назначен тебе. Ты не избавишься от меня, ведь Бог послал меня к тебе. Иногда я выглядываю из-за мочки твоего уха, Иногда пою в бирюзовых браслетах твоей руки. А когда наступает лето, о, любимая, Я плаваю в озерах твоих глаз. Низар Кабани, сирийский поэт.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 Для Влада же он был ее любимым старшим мальчиком. Все таким же буйным, немного взбалмошным, яростным. «Все нормально, мам. Возвращайся в дом, а то достанется и тебе. Его величество нынче не в духе». Резко обернулся к ней, продолжая идти, не сбавляя темп. мийка останься на обед. Отец не хотел тебя обидеть. Почему вы вечно ссоритесь?» Она искренне переживала.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 И не только в его восприятии. Он с детства привык, что на его мать все заглядываются. Стоит ей только появиться на публике, женщины окидывают ее хищными завистливыми взорами, взгляды мужчин тяжелеют. И даже сейчас, в свои пятьдесят с небольшим, Влада была с фигурой девочки, роскошными волосами, таким благородным, аристократичным лицом. А она смотрела на него, своего первенца,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 Она хотя бы иногда могла разглядеть штиль. Во взгляде Микала всегда бушевала буря. Сердце Влады разрывалось всякий раз, когда она слышала, как ее два любимых мужчины сотрясали своими криками стены шикарного кабинета в резиденции у Вейдата. Сегодняшний день не был исключением. А ведь все начиналось так хорошо. Василь сам решил позвать Микала на обед. во-первых, Все ждали приезда из Эмиратов Анвара. Во-вторых, надо было обсудить званый обед на этой неделе по случаю 28-летия Мики. В страну с официальным визитом как раз пребывал шейх Эмиратов шериф Макдиси с наследным принцем. Василь не любил его. Было за что. Еще как было. Но политическая конъюнктура заставила их в свое время зарыть топор войны. И с тех пор поддерживать постоянный рабочий диалог и видимость дружеских отношений. К тому же так сложилось, что наследник Эмиратского престола, первенец шерифа Фахт, был в дружеских отношениях со всеми детьми у Вейдата, проводя с детства вместе с ними в Сирии не одно лето. Несмотря на внешнюю жестокость, Василь всегда стремился быть своим детям прежде всего другом,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 В нем вечно восставал какой-то бессмысленный дух мятежа и противоречий. Влада часто говорила, что они похожи, но он этого сходства разве что внешнего не видел. Василь с детства знал, что хотел. Он мог вспылить, но все-таки выдержка и умение обуздывать своих демонов были его постоянными спутниками по жизни. По сути, именно они и гарантировали секрет его успеха. Если в молодости он и мог сорваться,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 Именно поэтому, вопреки такому огромному количеству соблазнов, глаза одного из самых желанных мужчин Ближнего Востока до сих пор, в свои 60 выглядевшего как мечта любой женщины, загорались только при взгляде на Владу. Слишком дорого он заплатил за свою любовь, чтобы разменивать ее на мелкие грязные интрижки и мимолетную похоть. Он был однолюбом, удивительно редкая. И удивительно благородная в наше время черта. Немногие, однако, знали, что за этой любовью, помимо самых тёплых, искренних, преданных чувств, скрывается ещё одно чувство, сжигающее его десятилетиями напролёт. Ревность. Жгучая, токсичная, разъедающая. Как бы это чудовищно странно ни звучало, он до сих пор ревновал её к тому, кого она тоже называла своим мужем. Когда-то это чувство угнетало, но оно же и подпитывало его одержимую, подчас болезненную для них обоих зависимость Владой. Познав горький вкус ревности, он прекрасно знал сладкий вкус и жизни рядом с ней. И ни на что бы его не променял, несмотря на сотни попыток коварных разлучниц помоложе и отнюдь не поглупее переиграть ситуацию в свою пользу. Микаэл же был весь соткан из противоречий и контрастов. Взбалмошный, эксцентричный, непредсказуемый, неуважающий женщин в большей своей массе, нагло пользующаяся их диким, нездоровым интересом к нему. И в то же время боготворящий мать, пылинки, сдувавшей с младшей сестры Амаль до последнего, пока из маленького ангела она не превратилась в красавицу,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 «Все еще не мог выпустить пар Парвасель». Влада отрицательно покачала головой, присев на кресло в углу кабинета. «Он собирается выкупить казино «Дежунья» в Ливане. Главное казино Ближнего Востока. Я так и вижу завтрашние заголовки газет. Клану у вейдатов мало своей страны. Теперь они хотят захватить соседнюю». «Мало ли, что пишут эти желтопресники. Тебе ли не знать?»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 Несколько натянутое, даже ревностное отношение. Он был сыном его друга Карима Диба. А еще он был сыном мужчины, который некогда любил его, Васеля, жену так же, как он сам, который когда-то сам имел право называть ее своей женой. До сумасшествия, до фанатизма, до потери себя. И если бы не трагическая гибель Карима, едва ли эти двое сильных мужчин –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 не авторитета для страны.